Десятое. Кощей бессмертный, бесстрашный и шокированный. «Ой, я не могу!» — хохотала на весь зал кладенец, стирая проступившие на глазах от смеха слезы. «Что она творит? Нет, ну что творит?» Зеркало по просьбе Кощея в пятый раз прокручивало манипуляции Василисы Прекрасной с прялкой. «Тебе еще не надоело?» Скользнув взглядом по коврам, обратился к своему мечу бессмертный. «Как это может надоесть?» Со смешком кладенец указала на зеркальную гладь. «Смотри, сколько упорства! Ну, просто поразительная целеустремленность! В этот момент зеркало показывало радостно идущую в сторону веретенавы Телису прекрасную после продолжительной расправы над колесом. «Тебе это кажется смешным?» Взмахнув рукой, Кощей приказал зеркалу прекратить показывать. «Мне кажется, что Василиса Прекрасная окончательно из ума выжила!» Заливисто рассмеялась кладенец. «Нет, ну ты видел! Она...» «Зачем она все это сделала?» В отличие от меча, Кощей совершенно ничего не понимал. «И почему не отдала ковер? Поведение Василисы Прекрасной смущало его с того момента, как она прибыла в замок. Ее поведение не вписывалось в привычные рамки. То забег в неприглядном виде по коридорам устроит, то дурно и показательно становится. Про ее странные реплики Кощей и вовсе предпочел забыть. Теперь вот эта странная выходка с прялкой. Бессмертный даже не стал требовать пояснения ее поступку, молча отправил к остальным девушкам дожидаться результатов испытания. «Почему не отдала ковер? Это хороший вопрос», — с улыбкой ответила кладенец. «Решила оставить себе?» «У нее своих, что ли, нет?» Кощей не мог сдержать усмешку. «И сын Архи мне не дает покоя. Зачем он решил ей помочь?» Точнее, как она его заставила это сделать? В зельях ей нет равных, но на пауков, как и на меня, они не действуют. Сомневаюсь, что заставляла или опоила. Не согласилась с ним кладенец. Ей варить здесь свои отвары негде. Да и потом, ты же видел, детеныш пришел к ней сам. Она его даже спать уложила, хотя вот это действительно странно. Тебя только это смутило? нахмурился Кощей. «Это на нее не похоже». Пожала плечами меч. «Малыш мог просто захотеть сплести что-то красивое. Сам знаешь, в этом возрасте паучишки очень доверчивы. Ты забрал его?» «Да», — кивнул Кощей. Как только увидел, что он был там с ней, отправил приспешника. Детёныша вернули к матери. «Одной проблемы меньше». Довольно произнесла Кладенец. А вот то, что Василиса не удивлялась его появлению, не испугалась и не прибила его. «Меня это удивляет! Что за игру она затеяла?» Бессмертному тоже все это казалось странным. «Зеркало!» Откинувшись на спинку трона, Кощей отдал приказ. «Покажи первую встречу Василисы Прекрасной с детенышем Архы». Поверхность пошла рябью, показывая, как Василиса выронила из рук тряпку, испуганно замерев при виде паука. «Выглядит все вполне невинно», — задумчиво протянула кладенец, наблюдая, как девушка принялась развешивать только что смахнутую паутину. «Правда, мне не совсем понятно, как она поняла, что он от нее хочет». «Догадалась?» — предположил Кощей, меняя изображение. «Зеркало». «Покажи мне девушку в доме Яги». Картинка сменилась, показывая сидящую перед зеркалом блондинку в простенькой ночной сорочке. Судя по всему, девушка только проснулась, решив первым делом привести себя в порядок. Кощей, как заворожённый, следил за действиями красавицы, расчесывающей гребнем свои волосы. «И кто это?» Кладенец не понимала, кого, а главное, зачем, ей сейчас решил показать бессмертный. «Если верить словам Василисы, то это Елена знатная, кажется. Какая то их дальняя родственница, если я правильно понял», — ответил Кощей, припомнив пояснение Василисы Прекрасной. «Ты что-нибудь знаешь про неё?» «Впервые слышу про такую, если честно», — не задумываясь, ответила Кладенец. Что она делает сейчас у Иги? Хотел бы я знать. Кащи не мог перестать любоваться девушкой. В простой ночной сорочке, открывающей взгляду ключицы и тонкую шею, девушка казалась такой хрупкой и беззащитной, что бессмертный поймал себя на очень странной мысли. Ему вдруг захотелось защитить ее, прикоснуться к ней, проверить, а такими же мягкими окажутся на ощупь ее волосы, как они выглядят. А кожа? Она и правда такая нежная, или это просто игра света? Кладинет же видела другое. Надменный взгляд, самолюбование, да и сомнительное знакомство с Егой и Василисой Прекрасной не делали девушку интересной в ее глазах. «Похоже, эта девица высокомерием не уступает Василисе». — хмыкнула кладенец, отворачиваясь от зеркала. «Да? С чего ты взяла?» — уточнил Кощей, продолжая всматриваться в образ Елены. Она расчесывала свои волосы беззвучно, шевеля губами. Бессмертный чуть улыбнулся, поняв, что хотел бы вживую услышать, как она поет. Голос должен был быть таким же красивым, как и его обладательница. «Так...» Засмотревшись на губы Елены, Кощей не сразу обратил внимание на недовольный тон кладенца. Коша, а ты чего это удумал? Мне просто интересно: Кощей! Зло притопнула ногой его собеседница. С лица воду не пить, помнишь? Если бы эта Елена знатная или как ее там подходила тебе, Алатарь назвал бы ее имя. «Так что брось все эти мысли!» «Мне просто интересно, кто она и откуда», — спокойно договорил бессмертный. «Если тебе это так важно, я попробую разузнать что-нибудь», — покладисто сказала кладенец, тут же добавив. «Как только жену себе выберешь, и она меня в руки возьмет, вот тогда и...» «Кстати, о выборе». Кощеев замахнул рукой, нехотя заставляя зеркало исчезнуть. «Нам нужно выбрать победительницу». Как бы бессмертному не хотелось этого, а жена была действительно нужна и как можно быстрее. На сдерживающих силу зельях он долго не продержится. «Царевна-лебедь», — нараспев напомнила Кощею кладенец, подходя к ковру с изображением замка царя Салтана. Она так детально помнит то, каким он когда-то был. Поразительно. Она там часто бывала. Поднявшись с трона, бессмертный подошел ближе к ковру. Нет ничего удивительного, что хорошо помнит замок. «Мы с твоим отцом были там за пару дней до того, как все произошло», — тихо произнесла кладенец. «До сих пор не понимаю, как так вышло, почему». Ответа на этот вопрос никто не смог найти. Целый замок вместе со всеми его обитателями в один день просто превратился в камень. И в таком виде стоял уже почти 15 лет. Даже Аллатр не смог объяснить толком, что случилось с царем Салтаном и его семьей. Все, что сказал по этому поводу камень, было то, что произошедшее стало платой. Но за что? Никто так и не понял. Отец кощей тогда скрыл каменное царство, окружив его черным лесом, чтобы не дать разбойникам и прочим лихим людям разрушить некогда прекрасный замок. — Кош! — позвала кладенец мужчину. — Так что? Лебедь? — Пусть будет царевна-лебедь, — согласился мужчина, разворачиваясь и направляясь в комнату, где девушки ожидали его решения. Ты только Василису прекрасную не выгоняй, ладно? Вдруг рассмеялась меч. Ты ведь сейчас их сразу на смелость проверять пойдешь. Как победительницу обозначишь? Да, сразу, подтвердил Кощей. Думаешь, она продолжит чудить? Я очень надеюсь на это, закивала головой кладенец. Даже Ивану жаль ее отдавать. Кстати. Остановившись, бессмертно повернулся в сторону своей собеседницы. «Ты говорила вчера, что он на подходе». «Он всю ночь по кустам вокруг замка ползал», — махнула рукой кладенец. «Сокол опускал, через окна свою красавицу с его помощью высматривал. Не нашел, как ты понимаешь. Ночью поиски продолжат, сейчас прячется». Кощей задумчиво потер подбородок, усмехнувшись своим мыслям. Если Василиса и на этом испытании будет вести себя так же, то он запустит к ней Ивана. Пусть забирает ее. Бессмертному жаль было тратить свое время, особенно сейчас, когда его практически не осталось.